Глава 12 Святилище про матери было не просто огромным. Размеры его выходили за границы человеческого понимания. Варочные окна с легкостью проникали багровые облака, своджи был усеян пульсирующими огнями звезды, тусклыми на их фоне, едва мерцающими спутниками планетами. Статуя про матери возвышалась над нами исполинской трехглавой змеей, лежащей на золотом в алмазах постаменте. Ланкеш сжал мои пальцы. «Ты улыбаешься, Лирель?» Тихо сказал он, и его мужественное лицо тоже озарило изнутри улыбка. «Я просто счастлива, что ты позволил прийти сюда с тобой», — ответила я честно. Муж невесело усмехнулся. «Даже если бы нашлось безопасное место для тебя, разве ты послушалась бы моего приказа, дерзкая дева Адори? Я не ответила. Улыбнулась еще шире. «Глупый Нак», — покачал головой муж. «Зачем спрашивать, когда ответ известен?» Продолжая сжимать мои пальцы, он приблизился к золотому постаменту и замер перед средней змеиной головой. Взмахом руки начертал в воздухе вспыхнувшие голубым огнем письмена. И статуя ожила, пошевелилась. Вздохнула, сонно заворочилась, махнула исполинским хвостом, сокрушая колонны из лунного камня. Ланкеш прижал меня к себе, обвивая кольцами и уберегая цыплющихся сверху обломков. Когда я подняла взгляд на статую снова, средняя змеиная морда сменилась лицом. Огромным, величественным, пугающим, но лицом. Перед нами в самом деле была богиня. «Как ты посмел потревожить мой покойник! Как посмел привести сюда свою женщину? Думаешь, если сделал чужачку ногини, получил право открывать ей тайну святилища? Тайну святыни Нагов? Я получил это право тогда, когда ты забылась в своих сновидениях, первая Нагини когда мать оставила своих детей без присмотра. Я требую суда справедливости». Голос Ланкеша отдавался грохочущим рокотам, отражался от звездного свода. «Требуешь». Очередной удар из полинского хвоста разрушил уцелевшие колонны. «Требую про матери нагов, создавшая драконов. Требую от той, кто породила чудовищ, перепутавших свободу со вседозволенностью. Монстров, возомнивших себя безнаказанными. Драконы. Удар хвоста и гневное шипение богини оборвали его на полусловие. «Я знаю, что происходит в мире, Ланкеш, сын Кирьяна. Твоя... твое требование будет исполнено. Ты хочешь суда справедливости? Так слушай же мой приговор». На лице мужа не дрогнул ни единый мускул. Он лишь сжал меня в объятиях сильнее. Ответила ему слабым пожатием. Независимо от того, каким будет приговор, воли богини не изменить. С этой минуты драконы лишаются крыльев и силы. Я, породившая их, стираю саму память о своих детях с лица земли. Такова моя воля. Воля про матери. Душа Сенлура будет заточена в созданной им башне безмолвия до скончания времен. Так я приговариваю дракона к вечности и лишаю возможности перерождения и искупления. Я также приговариваю всех нагов этого мира к изгнанию, за то, что отказали в помощи тебе, сын Кирьяна, и тебе, последнее многоликая. Нет страшнее греха, чем равнодушие. Отныне наги отправляются в подземный мир, где должны оставаться до того времени, пока на Землю не вернутся многоликие. Лишь тогда, когда мистик смогут простить их, им позволено будет выйти из подземелий. И лишь тогда, когда мистик полюбит потомка драконов, драконы обретут возможность вернуть крылья. Я сказала... Затаённым сердцем мы с Ланкешем ожидали собственного приговора. «Ты, Ланкеш, сын Кирьяна. А ты, Адори, из башни Безмолвия заплатите жизнями за раскол и разгоревшиеся огни войны. Я приговариваю вас к уходу во мрак. Вы запечатаете его врата, навеки отделив мир мёртвых от мира живых», — я сказала. Я посмотрела в бесконечно любимые синие глаза и улыбнулась. Отдать жизнь за то, чтобы навеки закрыть другим врата во мрак — не такая уж большая цена. Но вы заслужили последнее желание. Говорите, я первая ноги не обязуюсь его исполнить. Ланкеш обернулся ко мне. Мне нечего больше желать, — покачал он головой. Все мои желания исполнены тобой, Дева Адоре. Справедливость. Единственное, чего я хотел, но ее уже даровала миру про матерь. Ты мое дыхание ланкеш, прошептала я. Знаешь, что эта моя жизнь была наполнена бесконечным счастьем благодаря тебе. Единственное, чего я хочу, чтобы Енифер помнила о нас и черпала силы из этих воспоминаний. Я посмотрела в немигающие глаза про матери отдай нашей дочери послание я запечатлею в нем нашу историю с ее отцом элиоры лишат ее памяти о пребывании на небесах, но она имеет право знать о своих корнях нас совершеннолетие подарить губы про матери тронула усмешка я покачала головой когда она встретит свою истинную любовь хорошо уже без улыбки пообещала богиня Я передам. Доченька моя, милая, самая родная, Енифер. Однажды ты прочитаешь эти строки и узнаешь историю своего рождения. Мир к тому времени сильно изменится и совершенно не будет походить на тот, что благодаря твоему отцу довелось узнать о мне. Знай, твой отец, последний из клана нагов золотых песков, Ланкеш, сын Кирьяна, был самим воплощением мудрости, благородства и праведности. Сильнейший мистик, изменивший ход времени. Твоя мать была последний мистик. И поверь, для нее не было большей чести, чем быть его глупой Лирель. Теперь ты последняя многоликая дочка. Знай же, что ты, енифер дитя самой светлой и чистой любви, которую только можно вообразить, и над которой не властно даже само время. С любовью, мама.